Часть первая. Право на жизнь. Глава первая. 402 второй год. Эпоха света. Я отстраненно наблюдал за тем, как земля под моими ногами превращается в багровую грязь. Воздух переполнился тошнотворными запахами гнили и горящей плоти. Душераздирающие крики мешали связно думать. Но даже они не могли меня остановить. «Прекрати! Их нужно сдержать! Для чего ты их выпустил?» «Для чего?» «Глупцы! Я даровал им свободу! Вы, недостойные, держали моих собратьев так долго в заперти, а я просто дал им волю!» Мой взгляд скользнул по знакомому лицу. «Оно же что-то раньше значило?» Я усмехнулся про себя. «Значило. Когда-то раньше многое для меня значило что-то. Когда-то давно я был глупым и наивным. Когда-то давно я был их надеждой и светом, а сейчас превращал все вокруг в преисподнюю. Это из-за них я стал таким». Эта страна больше не должна существовать. И эти люди заслужили сгореть заживо. Я разрушу все, уничтожу всех. Больше никто не посмеет мной пользоваться. Впредь буду только я, последний словотворец, один из трех богов, надежда людей, обернувшаяся концом эпохи света. Рядом со мной кто-то упал истошно вопя. В него вгрызались острые зубы, разрывая плоть на куски. Алые брызги, попавшие на мою руку, стекали каплями по пальцам. Это ощущение что-то всколыхнуло в памяти. А ведь точно. Все начиналось с крови на моих руках. Кровью уже и закончится. 401 год. Эпоха скорби. Кровь капала с моих рук. Она была теплой и ослепляющей яркой. Металлический запах обжигал ноздри, а горло сжималось. Шум голосов пробивался, как будто издалека. Я со страхом оторвал взгляд от своих рук. Передо мной лежало незнакомое тело. Именно оно являлось причиной всепоглощающего страха, нахлынувшего на меня. «Прости». Я вскинул голову в поисках источника звука. Человек стоял достаточно близко, но я не мог рассмотреть его лица. Оно было подернуто дымкой. Мой взгляд не мог пробиться сквозь нее. «Прости, не смогли». В его голосе слышалось отчаяние. Меня захлестнули противоречивые чувства. Я ненавидел этого незнакомца и одновременно желал утешить его, сказать, что он не виноват. Сжав кулаки, я хотел было ответить, но почувствовал в ладони что-то твердое. В руке лежал неровный осколок черного камня, который на моих глазах светлел, меняя цвет на темно-синий. Он напоминал ночное небо, запятнанное алыми брызгами. Волна боли, намного хуже физической, накрыла меня, не давая даже дышать. «Темно». Пока глаза привыкали к мраку, грудь судорожно поднималась и опускалась, пытаясь вобрать в себя весь воздух. Я чувствовал, как пот скатывается со лба, как рубашка липнет к телу, как страшно мне было взглянуть на свои руки. Я уже знал, что на них ничего нет, впрочем, как и всегда. Это был всего лишь кошмар, который повторялся все чаще и чаще. И это только очередной сон, очередная ночь, и ее надо просто пережить. Я нашел взглядом неровные балки под потолком и угол так полюбившийся паукам. Мои глаза заскользили дальше, находя окно, сквозь которое пробивался лунный свет. Можно было бесконечно разглядывать любую деталь в комнате, но это только оттягивало неизбежное. Вдох-выдох, и я резко поднял руки, поднес ладони к глазам. Пальцы слегка подрагивали, но они были чистыми, без крови и порезов, только с привычными загрубевшими мозолями. Из груди вырвался облегченный вздох. Сон с каждым разом становился ярче и реальнее. Иногда, просыпаясь в поту, я все еще чувствовал тот мерзкий запах и липкую жидкость на коже. Я страшился этих кошмаров, но не мог никому рассказать о них. Прослыть не просто странным, а окончательно больным мне совсем не хотелось. Единственный человек, который смог бы меня понять, был настолько далеко, что ни одна повозка и ни один корабль не могли меня туда доставить. Возможно, именно его смерть положила начало всему этому. Сейчас я даже не смог бы точно вспомнить, когда стал скрывать сны ото всех. Просто в один момент я заметил испуганный взгляд мамы и понял, иногда нужно притворяться и лгать ради других. Это вошло в привычку. Я скрывал многое, даже то, что отец научил меня читать и писать. Все для того, чтобы не привлекать лишнего внимания, чтобы мама спала спокойно. И теперь у меня нет дурных слов, из-за которых я не сплю ночью. И нет спрятанных книжек под тонким матрасом. У меня все хорошо. Этан! Опять проспал? Громкий женский голос ввинтился мне в голову, и я резко сел в кровати. В комнату пробирались солнечные лучи, а нос улавливал запах еды. Проклятие! Опять не смог нормально поспать. Надо поторапливаться. Вскочив, я подобрал с пола вчерашнюю одежду и быстро натянул ее. Осталось отыскать заплечный мешок. этон Мама уже не звала, а раздраженно кричала. «Ты опять заставишь тетушку Анин переживать?» Да она скорее выпотрошит меня прилюдно, чем я удостоюсь такой чести. Но в некоторой степени я был ей благодарен за то, что она дала мне самую заурядную работу. Моя семья годами пыталась влиться в общую серую массу и не привлекать к себе особого внимания пока это получалось очень даже хорошо. Наконец я отыскал свой мешок в углу. Сквозь грубую ткань пальцы привычно нащупали твердый предмет. Единственную вещь, с которой я никогда не расстанусь. Закинув мешок через плечо, я попытался проскользнуть к выходу незамеченным. Лучше не позавтракать, чем слушать очередные наставления мамы. Я тихонько прикрыл дверь своей комнаты и, осторожно ступая, стал пробираться мимо кухни. «Братик!» Сонный голос заставил меня остановиться. За моей спиной, потирая заспанные глаза, стояла малышка Ия. Я опустился на корточки и пригладил выбившиеся из косички светлые пряди. «Почему моя принцесса не спит?» «Я услышала, как мама тебя зовет. Вчера ты вернулся поздно, а я хотела побыть с братиком. Хотела сказку на ночь». Она надула пухлые губки. «Сегодня обязательно расскажу». «Обещаешь?» ее глазки недоверчиво сузились. обещаю я клятвенно приложил правую руку к сердцу девочка расплылась в улыбке и я невольно ответил ей тем же сестренку скрутил приступ кашля он небеса и я зачем ты встала а ты не прохлаждайся и бегом на работу я не собираюсь за тебя краснить перед тетушкой мама мгновенно появилась рядом и подхватив малышку на руки унесла в спальню всегда одно и то же Мне, словно прокаженному, не давали находиться рядом с сестрой. Запахи из кухни становились все ярче, и живот свело с Раньше всегда пахло травами, и весь стол был завален пучками, соцветиями и стеблями. С каждым днем их становилось все больше и больше. Мама хорошо в них разбиралась, и, словно лесная фея, гордилась каждым собранным листочком. Но и это ей пришлось оставить в прошлом, забыть и попытаться стать нормальной. Не обращая внимания на голод, я вышел из дома. Погода на улице стояла не по-весеннему жаркая. Солнце ярко светило, нагревая землю и становясь с каждым годом все более безжалостным. Легкий ветерок развивал зеленую листву. Все казалось таким живым, но при этом таким серым. Повесив свой мешок на плечо, я направился в небольшую пекарню на окраине. Дойти до нее можно было двумя путями. Самый короткий лежал через малую площадь. Я не любил ее за толпы людей и проезжих торговцев, располагавшихся там, но сейчас времени не оставалось. Чем ближе я подходил к площади, тем незаметнее мне хотелось спать. Я наклонил голову так, чтобы отросшие волосы упали на лицо и прикрыли собой его большую часть. Хотя что ни делай, а приезжие все равно кидали на меня свои косые взгляды. Я был слишком высоким и широкоплечим для здешних мест. Раньше меня часто останавливали и спрашивали, не из северных ли я народов. А те, кто был поострее на язык, и вовсе говорили, что моя мать понесла дикарей и скрывает это. Поэтому я всегда предпочитал идти в обход, длинной дорогой. Но сегодня на меня мало обращали внимания. Люди сгрудились у помоста, с которого доносился звучный голос проповедника. Он читал Писание Трех Богов и возносил хвалу нашему правителю. Люди перешептывались, а некоторые даже громко спорили. Большинству не нравилась политика нового короля. Другие же, наоборот, защищали его, поклоняясь ему словно божеству. Я, как и многие, помнил бесконечные войны и казни при прежнем правителе. Короли Дартелии приходили и уходили, но одно оставалось неизменным. Страна угасала, их стараниями она пришла в упадок. Однако пять лет назад, после кончины очередного кровавого тирана, на трон взошел молодой наследник, Бардулф. Народ не ждал ничего хорошего от шестнадцатилетнего юноши даже несмотря на признание его правления богами. Но с каждым годом он доказывал свои способности в ведении переговоров, восстанавливая по крупицам руины, доставшиеся ему в наследство. И все равно некоторые высказывали недовольство. Я поспешил пройти через толпу зевак. Мне не было дела ни до короля, ни до политики, ни до религии. Моя жизнь сводилась к одному — нужно работать. Работа — это деньги, а деньги — это жизнь. Пусть о возвышенном рассуждают те, кому нечего делать. Меня же ждет обычная и потому безопасная рутина. Я выбрался на более узкие пустынные улочки. Обычно здесь редко можно было встретить людей, но мне сегодня не везло. Возле небольшой лавочки громко спорили юноша и старик. Они так распалились, что даже не заметили моего присутствия. «Ты с меня 120 дартов хочешь содрать за клочок бумаги?» Старик тряс в воздухе кулаком. «Я же не письмо написать прошу. Так, смотри, тут даже не на нашем языке написано. Это еще дороже, нужно сначала разобрать символы, сверить их, а тут слов разных много. Смотри, сколько написано. Парень упрямо выпятил острый подбородок и, расправив письмо, указал на закорючки. Я невольно пригляделся к словам, на которые показывал писарь. Что это был именно он, не составило труда догадаться по изображению пера и чернильницы на вывеске. Да, стиль написания выглядел старым, но при этом точно дартилийским. Парень явно врал, как и насчет того, что в письме было много разных слов. Даже с такого расстояния я заметил, что слова повторяются. Старика нагло обдирали. «Не хочешь платить? Так не надо. Иди и ищи другое место». Видно, что мужчина хотел что-то возразить, но лишь покачал головой. Он переставил свою трость поудобнее и полез в карман. Мне стало жалко этого несчастного. Скорее всего, его так облапошат еще не один раз. Поддавшись секундному порыву, я ускорил шаг и, якобы случайно задел его, постаравшись сделать это не сильно, но все равно от толчка старик качнулся вперед и выронил трость. «Простите меня, совсем не смотрю, куда иду», — натянуто улыбнувшись, я нагнулся за упавшей тростью. Подобрав ее, я подошел вплотную к старику и понизил голос до шепота, надеясь, что у писаря не очень острый слух. «Он вас обманывает, письмо не стоит таких денег». Я уже громче добавил «Извините еще раз». Старик удивленно смотрел на меня, не говоря ни слова. Я быстро развернулся, стремясь скорее уйти. Возможно, он даже не поверил мне, посчитав, будто перед ним просто очередной уволень, который чуть не опрокинул беднягу на землю. Запоздала пришла мысль о том, что мой поступок был немного опрометчивым, но я отмахнулся от нее. Вряд ли старик запомнил меня. А если так, то найти точно не сможет. «Ты, бестолочь, опять отдал хлеб этой мелюзге, ни на что не годен! Весь в своего папашу, бесхребетный, да еще и ущербный! Фу! Грузная женщина сплюнула под ноги и скрылась в подсобке. Я сидел на крыльце небольшой лавочки, которую содержала семья тети Аннин. Здесь и была моя однообразная тяжелая работа. За нее мне немного платили и отдавали подгоревший хлеб. Ничего сложного, но я частенько подкармливал беспризорную малышню, испорченной выпечкой, за что и получал нагоняя. Когда тетя это замечала, то любила припомнить и моего отца, и, конечно же, меня, который пошел в этого неудачника. Ее ничуть не смущало то, что я плохо его помнил и не знал, как он умер на самом деле. Некоторые говорили, будто его казнили за то, что он скрывал преступника. Другие же утверждали, его нашли в сточной канаве. Вариантов было много, но правды так никто и не узнал. Мама молчала и лишь злилась. А когда я захотел порадовать ее и стал читать одну из отцовских книг, то она впервые меня ударила. На следующий же день мать сожгла все его книги и записи, запретив даже вспоминать о том, что я умею читать. Тогда мне удалось спасти только несколько книг, включая и его собственную. Отец перед отъездом оставил ее именно мне, говоря, что две одинаковые книги станут нашим мостом через расстояние и время. Потом мы переехали из нашего уютного и вкусно пахнущего травами домика на окраину шумного и многолюдного центра Дартели. Вот так одним днем была перечеркнута прежняя семья, и по желанию моей матери мы стали обычными, смешавшись с разношерстной толпой. Она выкинула все свои травы, а мои кошмары и тягу к книгам назвала постыдным отклонением. Для всех остальных я был бедным, больным ребенком, который порой вел себя очень странно. Последствием такого выбора стало скорое появление еще одного человека в нашей жизни — отчима. Все было терпимо и даже хорошо, пока я не подрос и не стал походить на отца. Об этом мне каждый раз напоминала тетя. «Ты просто его копия, такой же непробиваемый, хорошо еще, что в книжонке не утыкаешься». После этого мама стала смотреть на меня более настороженно. Под их косыми взглядами я рос замкнутым. Мне было сложно подружиться с другими детьми, я предпочитал быть один. И, конечно, больше всего на свете мне нравилось читать, хотя приходилось тщательно это скрывать. С годами мало что изменилось. Мне также трудно было найти общий язык с ровесниками. Единственные, кто тянулся ко мне везде и всюду, были дети. Они приходили в восторг, когда я им втайне от всех рассказывал сказки и иногда подкидывал негодный хлеб. Круг замкнулся. «Хватит балду пинать!» Тяжелая фигура тети появилась в дверном проеме. «Возьми вон те мешки и отнеси их в таверну, да пошевеливайся!» Я вздохнул и покосился на очередные неподъемные баулы. Тетя Аннин нетерпеливо ждала, сложив руки на груди. Примерившись к мешкам, я поочередно закинул их за спину. Казалось, еще немного, и мой позвоночник просто сломается под их тяжестью. «Ничего! Вон какой лось вымахал! Оморщишься, словно старый осел!» — сказала она, наблюдая за мной. — Отнесешь, а можешь домой валить. Идти было не так уж и далеко, но под солнцем, которое накалило уже все вокруг, эта дорога казалась путем на посмертный костер. Таверна встретила меня приятной прохладой и запахом дубовых бочек. Для посетителей было еще рано, и только за одним столом я заметил кучку завсегдатаев. Владелец, невысокий и улыбчивый мужчина, увидев меня, приветливо махнул рукой. Только сняв с себя мешки, я понял, что промок от пота до нитки, и сейчас продал бы что угодно за глоток воды. Хозяин открыл мешки и, проверив содержимое, довольно хмыкнул. «Как всегда, отлично!» Он окинул меня взглядом и улыбнулся еще шире. «Миха, налей парню прохладной водички, а ты, Этон, сядь, передохни!» Я с благодарностью опустился на ближайший стул и откинулся на его спинку. За соседним столом громко голдели мужики, и я невольно прислушался к их спору. «Брешешь все!» «А вот и нет!» Один из них грохнул кулаком по столу. «Говорю же, ищут их до сих пор!» «Да это сказки все! Их и не было никогда!» «Было-не было, какая разница!» Первый понизил голос, и я немного наклонился вперед, чтобы расслышать. «Ты представь, деньги-то какие за это получить можно! Работорговцы-то мигом хватились!» Они сейчас этих разыскивают и потом сдают куда надо за хорошие суммы. Так они же не настоящие. А им какая разница? Они нашли тех, кто на них похож, и сдали. А там уже пускай верха разбираются, что с ними делать. Только, говорят, обратно еще никто не возвращался. А может, просто наш король мальчиков любит? Мерзко гоготнул второй. Вот и привозит ему товар на выбор. Первый почесал бороду. Да какая разница? Главное, за это платят много. А мальчиков он любит или... Этих! Мне вообще нет дела. Он с досадой опрокинул в себя остатки выпивки и крикнул. Эй, девка, неси еще пойло, живее! Я тут деньги плачу! Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Миха была хозяйской дочкой и помогала обслуживать посетителей. Она всегда казалась мне слишком скромной и милой для такой работы. Многие даже приходили сюда просто полюбоваться ею но находились и такие отбросы, позволявшие себе грязно к ней обращаться. До моей руки дотронулось что-то прохладное. Я поднял голову и встретился взглядом с Михой. Ее длинные пальчики скользнули по моей коже, и она едва заметно качнула головой. Девушка улыбнулась и поставила передо мной запотевшую кружку. «Эй, скоро там! Каракатица быстрее ползет!» Этот мерзкий бородач развалился на стуле и выжидающе смотрел в нашу сторону. Миха развернулась к нему, улыбнувшись, сказала, «Я не могу принести вам выпивку, вы задолжали еще с того раза, но если сейчас расплатитесь, то я вынесу вам столько выпивки, насколько хватит ваших щедрых кошельков». Я удивленно смотрел на это хрупкое создание. Она проговорила это все твердо, без запинки. «А если откажусь?» Видимо, выпил мужик много, потому что только в пьяном угаре можно было потерять здравый смысл. За порядком всегда следила городская стража. Новый король строго относился к любым дебошам и нарушениям. Зачинщиков бросали в темницу, а в некоторых случаях прилюдно казнили в назидании остальным. «Тогда мне придется позвать стражников!» Миха стояла, гордо выпрямившись. «Ах ты дрянь, да кто тебя учил так со старшими разговаривать?» Бородач вскочил, опрокинув стул и подался вперед. Я мгновенно поднялся, загораживая девушку с собой. «Я научил!» «А тебя кто учил?» Из подсобки вовремя вышел хозяин. От его дружелюбия не осталось и следа. Выбирайтесь ка вы из моего заведения, стража-то вон уже идет. Они в это время постоянно заходят. Ну а если не хотите, что ж, посмотрим на вас, когда в темницу бросят». «Чтоб тебе демоны драли!» — сплюнул Бородач. «Пойдем отсюда». Он кинул пару монет на стол и вместе со своим дружком вышел, громко хлопнув дверью. «Фух!» — облегченно выдохнула Миха. Я почувствовал, как чуть выше локтя натянулась ткань моей рубашки и оглянулся. Девушка слегка дрожала и одной рукой держалась за меня. Заметив мой взгляд, она немного покраснела и разжала пальчики. И я же готов был стоять так хоть вечность. «Спасибо. Я немного испугалась». Она смущенно улыбнулась. «Часто здесь так?» — обратился я к хозяину. Тот покачал головой. «Благодаря новым законам гораздо спокойнее стало». Но такие тоже иногда захаживают. Думаешь, если бы такое каждый день было, я пустил бы свою дочурку работать рядом с этим сбродом?» Он недобро зыркнул в мою сторону. «Нет-нет, что ты!» Я выставил ладони перед собой, признавая, что был неправ. Но сегодня они разошлись. Хозяин задумчиво пригладил сидеющие волосы. «Просто они опять слухи обсуждают, вот и бесятся, что выдуманные прибыли не получают». Девушка недовольно уперла кулачки в бока. «А кстати, про что они говорили-то?» Признаться, я не понял их спора. «Садись, парень, и пей водичку, не то нагреется. А слухам таким лучше вообще не верить». Я послушно сел на свое место и сделал пару глотков. Как же, оказывается, хотелось пить. Вода была такой освежающей, что я не заметил, как осушил всю кружку. «Спасибо!» — от чистого сердца поблагодарил хозяин и я. «Ну а все-таки, о чем они болтали?» «Як любопытные, какие все пошли!» — прищурился мужчина. — Хотя все равно услышишь от кого-нибудь. Он сел напротив меня. — Миха, прибери столики, скоро будет не протолкнуться. — Но слушай, если любопытно. Говорят, что наш король стал усиленно искать словотворца. — Словотворца? Наша вера превозносила этих людей. Ни одна молитва не обходилась без упоминания о них. Но это были сказки, легенды еще со времен образования триединства. Писалось, что словотворцами были потомки первого бога, сошедшего с небес на землю. Ими являлись лишь мужчины, и предназначались они только достойным королям Триединства, в венах которых текла кровь основателя Дартелии, дабы служить им своей силой и одарить их своей мудростью. Но это было в незапамятные времена. И их не видели уже сотню лет, со времен Первой войны. Они просто исчезли. И для всех словотворцы стали божественными людьми из писаний и молитв. «Но чтобы наш новый король тайно искал их?» «А ну не перебивай старших!» — сердито погрозил мне пальцем хозяин. «Да, именно их. Но это просто слухи. Говорят, что как-то находят возможных кандидатов и отправляют их к королю. А что дальше, никто и не знает. Вот только занимаются этим всем работорговцы». Работорговля была запрещена законом. Всех, кто нарушал запрет, отправляли на виселицу но это не мешало подпольно наполнять увеселительные дома ценным товаром под видом добровольного найма такие люди могли найти выход из любой ситуации поэтому многие и решили что король наш не словотворцы ищет а приглянувшихся мальчиков себе отбирает и это самое плохое сейчас всякая гниль вылезет до да всех подряд будет воровать и работорговцам продавать а ведь как все на самом деле обстоит никто не знает действительно ли король себе кого то ищет или просто очередные слухи ходят Хозяин внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты, парень, будь осторожнее. Не нравится мне все это. Лично я, конечно, никого не знаю, кто пропал, но все равно». «Ты чего, дядь?» — улыбнулся я. «Посмотри на меня, да кому я сдался?» Хозяин окинул меня внимательным взглядом и тоже засмеялся. «Тебя такого туда точно не возьмут. Надо было еще с малолетства в стражу проситься на обучение. Там таких, как ты, целая площадь наберется». Когда я вышел из таверны, на город уже опускались сумерки, но было по-прежнему жарко и душно. Улыбка выдавала приподнятое настроение, а рука до сих пор ощущала легкое прикосновение михи. Меня даже мало беспокоили толпы людей, попадавшихся на пути. Я полностью погрузился в мечтательное состояние и не заметил, как передо мной возник небольшой домик. Горячий ветерок порывами трепал пряди отросших волос. Здесь было так замечательно, всего в паре метров от места, которое мне так не хотелось называть домом. Я сделал шаг на каменную дорожку. В одно мгновение все цвета поблекли, превратившись в серую массу. Именно таким я ощущал этот дом, бесцветным и удушающим. Я вернулся. Мне никто не ответил. Недоумевая, я прошел сразу в кухню. Отчим сидел за столом, напряженно смотря в одну точку перед собой. И даже не обернулся на шум. Еда, разложенная по тарелкам, выглядела остывшей и нетронутой. Что-то тут было не так. Недалеко скрипнула дверь. Пожилая знахарка из местных вместе с моей матерью выходила из комнаты Ии. Они прошли мимо меня к выходу. Я сел за стол напротив отчима. От звука выдвигаемого стула мужчина вздрогнул. Он взглянул на меня так, словно видел впервые. — Этан, давно ты вернулся? Отчим натянуто улыбнулся. Ей стало хуже? Ты прекрасно знаешь, как часто она болеет. Но сейчас все сложнее. В дверях, устало прислонившись к косяку, стояла мама. Ее тонкая фигура будто бы иссохла еще больше, а черные волосы, забранные в хвост, уже тронула седина. Удивительно, насколько мы с ней были не похожи. Даже темно-каштановые волосы достались мне от отца. Я не находил ни одной черточки, ни одной капельки цвета, что напоминало бы во мне мать. За стеной раздался кашель. «Пойду к ней», — тяжело поднялся на ноги отчим. «Я дождался, пока услышу скрип закрываемой двери». «Ты точно не можешь ей помочь?» Я слишком хорошо помнил то время, когда к маме обращались за помощью, и она все силы вкладывала в знахарство. В памяти четко отпечатались ее сверкающие глаза и запах каждой травки. «Не могу. Я не помню». «Не помнишь или не хочешь вспоминать?» Мои слова прозвучали резче, чем мне хотелось бы. Мама вскинула голову и, оглянувшись на дверь, подошла ближе. «Не смей упрекать меня! Ты не имеешь права! Я никогда бы не смогла ей помочь!» «Но если мы не сможем, то и я. Мама резко зажала мне рот рукой. Шершавая кожа неприятно царапнула губы. «Не смей произносить это слово! Ты понял меня?» Я отодвинулся от нее. «Мы не можем ничего сделать, Этон!» Уже более спокойно и твердо добавила мама, как будто пыталась в этом убедить нас обоих. Мне захотелось закричать «Можем!» Ты могла не прятаться, а продолжать изучать свои корешки, а я мог мог не жить такой жизнью. Возможно, тогда этого бы не произошло. Но я лишь произнес «Да, мы не можем ничего сделать». Я лежал на своей узкой и жесткой кровати. Ноги неудобно свисали, а сон не хотел приходить. Я наблюдал, как паучок с несуразно большими лапками плетет свою паутину. Почему-то все пауки делали это только в одном углу. Раньше я любил мечтать, что это какая-то тайна, которую знают только особые пауки. Именно им было поручено плести тут паутину, несмотря ни на что. Теперь же я лишь раз за разом смахивал тонкие липкие нити. Сейчас мне казалось, что этот нескладный паук плетет сеть для меня. Потому что я не знал, что делать. Во мне, переворачивая все внутри, зарождалась буря. Рука невольно опустилась на заплечный мешок, валявшийся рядом со сголовьем кровати. Пальцы нащупали отцовскую книгу и сжали корешок. Что же мне делать? Я понимал, что ИИ требовалось хорошее лечение, которое могли себе позволить только богачи. Услуги образованного лекаря стоили дорого, как и лекарства. Где же взять столько денег обычному человеку? Я мог заниматься любой тяжелой работой, но за нее платили жалкие гроши. Вспомнился разговор в таверне про работорговца. «Да что ж, меня даже не возьмут в увеселительный дом восточного района. При мысли о том, как я буду глупо там выглядеть среди небесных мальчиков и девочек, уголки губ сами поползли вверх. Внезапно меня охватила злость за все и на всех. Даже на этого несчастного паука. Я повернулся на бок, поджав под себя ноги. Сон настиг меня неожиданно, так же, как и пробуждение». Я проспал в одной позе всю ночь, и сейчас затекшие мышцы ныли. Утро не принесло решения проблемы, все было таким же серым. Кашель за стеной резал уши. Я мог сколько угодно злиться на мать, но сестренка была тут ни при чем. Ночью я надеялся, что решение все же упадет на меня с неба, но в голове лишь четко звучали слова «Мы не можем ничего сделать». Я быстро собрался. Мне хотелось скорее уйти и работать до потери сознания, так, чтобы боль в теле заглушила мысли в голове. Тихонько открыв дверь, я уверенно направился к выходу. «Мамочка, а сегодня братик расскажет мне сказку?» Хриплый голосок застиг меня врасплох. «Да, мое солнышко, если ты хорошо сегодня отдохнешь, то обязательно расскажет». «Он мне обещал сказку!» многие сами унесли меня прочь от дома по знакомой тропинке подальше от толпы города и проблем я остановился лишь тогда когда увидел знакомый берег с раскидистым деревом и узенькую речку меня это успокаивало сидеть на берегу или стать книгу чувствуя защиту бугристых корней я присел у воды и набрав ее в ладони плеснул на лицо холод приятно отдавался покалыванием по коже Наверное, я был наивным, раздумал, будто проблема с ИИ решится сама по себе. Но мне с тупым упрямством не хотелось верить, что жизнь ребенка так по-глупому зависит от горстки монет. Я хотел что-то сделать. Только вот все мои умения сводились к перетаскиванию мешков с мукой и чтению одной и той же книги в тени этого дерева. Вытерев тщательно руки, я перебрался ближе к стволу. Он был необъятным и мог скрыть за собой несколько людей. Пусть и на краткий миг, но я оказался только в своем мире. Привычная тяжесть отцовской книги в руках, открытая и уже наизусть выученная страничка — это было только моим. Он часто говорил, что не существует таких проблем, для которых не нашлось бы решения, но ситуация казалась поистине безнадежной. «Эй, парень!» Я вздрогнул от звука незнакомого голоса. Обычно я здесь никого не встречал. Очень редко сюда захаживали старики, но это случалось в основном ближе к вечеру. Приподнявшись, я огляделся. «Да-да, ты!» Сомнений не было, говорили именно со мной. Поэтому мне оставалось только выйти из своего укрытия. На пригорке, с которого начинался спуск к речке, стоял невысокий пожилой мужчина. Он сильно сутулился и опирался на трость. Я выдохнул. Скорее всего, это был один из этих самых старичков, гулявших вечерами у реки. Они частенько просили меня помочь им спуститься вниз. «Нужна помощь?» «О да, парень, нужна!» Он с радостью закивал, но при этом не отрывал взгляда от моих рук. «Ты не мог бы прочитать вот это?» Он потряс в воздухе обрывком бумаги. Увидев, куда устремлен его взгляд, я вздрогнул, ведь до сих пор сжимал в руках книгу. Дурное предчувствие охватило меня, стоило только присмотреться к старику. Это оказался тот самый человек, с которым я столкнулся у лавки. Сейчас поднимусь к вам. Вот уважил старика парень, уважил. Второй день хожу, и все отказываются помочь. Деньги всем подавай. А мне всего лишь за корючки прочитать надо. Дочка моя письмо передала, а я старый, даже прочитать не могу. А вдруг случилось что? Он начал ворчать, опершись на трость уже двумя руками. Такое происходило часто. Хотя умения читать и писать не были редкостью в наше время. Скорее, показателем твоего сословия и денег. За такие услуги всегда брали хорошую плату, будь то чтение или написание писем. Когда-то и я тоже хотел устроиться в пищую лавку. Но как только мама узнала об этом, она второй раз за все мои 17 лет подняла на меня руку, вновь напомнив о моей ненормальности. Положив книгу обратно в мешок, я поднялся к старику. Наверное, он был не местный, раз подошел ко мне с этой просьбой. Другие, в лучшем случае, просто снисходительно улыбнулись бы, не восприняв мои слова всерьез. Моя слава местного несчастного больного распространилась до самых окраин. «Давай твое письмо». «А ты точно разберешь за корючки то а?» Он недоверчиво прищурился. «Разберу», — сухо ответил я и добавил. «Если не хочешь, то иди плати деньги». Последние слова подействовали на старика лучше всех уговоров. Он тяжко вздохнул и протянул мне смятый листок. Я аккуратно расправил его. Действительно, буквы больше смахивали на какие-то закорючки. Вроде бы они были знакомы, но одновременно и нет. Я глубоко вздохнул и напряг глаза, всматриваясь в текст. «Слушай, старик, а ты точно уверен, что это письмо?» «А что случилось?» Он опять прищурился. «Прочитать не можешь?» Так сразу и сказал бы, что не умеешь. Я-то, старый, думал, что если ты с книгой сидишь, то умный, небось. Меня задели его слова. «Да погоди ты! Могу я прочитать? Просто тут не письмо, а ерунда какая-то». «Какая такая?» Он вытянул шею, заглядывая мне через руку. «Обычная. Здесь несколько слов, и они просто повторяются. Вот, смотри». И я ткнул пальцем в одинаковые символы. «Видишь? Три одинаковых слова». Старик поскреб щетину на подбородке и как-то странно на меня покосился. Но потом, словно опомнившись, воскликнул. «Эх, дурная голова, перепутал я, наверное, и взял не то. от же старый!» Вдруг он схватил меня за рукав рубашки. «Парень, ты же вроде хороший. Помоги, а? У меня дома письмо то лежит. Вдруг с дочкой что случилось?» От такого напора я растерялся. Меня еще никогда так настойчиво ни о чем не просили. Помочь мне ничего не стоило, но что-то мешало вот так сразу согласиться. «Дедуль, я бы с радостью, но мне пора уже. Меня на работе ругать будут». Я попытался аккуратно отцепить его пальцы от рукава, но старик еще сильнее сжал их. Надо признать, хватка у него была не слабая. «Тогда после работы я сюда же приду». Он выглядел испуганным и злым одновременно. «Мне сразу домой надо, дедуль, так что извини. Жена, что ли, ждет?» Он отпустил мою одежду и теперь лукаво ухмылялся. «Нет у меня жены». «Это хорошо», — старик задумался. «Чего хорошего?» «Да молодой еще, успеешь. Я со своей старухой, знаешь, как намучился. Небеса упокоя ее душу». «Я пойду тогда?» Мне хотелось как можно быстрее оказаться подальше от этого странного старика и его писем. Что-то внутри неприятно шевельнулось. «Иди, иди, парень. Может, свидимся еще?» Его последние слова почему-то отдавали такой уверенностью, что больше напоминали угрозу. В груди неприятно тянуло, обдавая волнами беспокойства. Земля качнулась, начиная оживать. Нет, только не сейчас. Дыши, дыши, нужно просто дышать. Я медленно удалялся от дерева, заставляя себя концентрироваться на дыхании. Только через некоторое время все вокруг обрело нормальное очертание. Поведение старика и мой испуг чуть не спровоцировали приступ. Но даже после того, как мне стало легче, я не сумел избавиться от нарастающего чувства, которому не мог найти название и объяснение. Оно всегда сопровождало меня в кошмарах. Что-то должно было измениться, и меня это пугало».